Глава седьмая. Тар не проронил ни звука, ни когда мы мчали по магистрали, ни когда размеренно петляли по городу. Зато его взгляд носился по городской инфраструктуре, по встречным авто, по людям на улице так, что я была уверена, разминка для глаз удалась. Пещерный внимательно наблюдал за моими движениями, как я переключаю скорость, как кручу руль, «Как смотрю в зеркала перед тем, как перестроиться. Даже когда я припарковалась перед домом и открыла дверь, он повторил то же самое и вышел из машины. А ты быстро учишься!» Я осмотрелась по сторонам на парковке. «Пусть никто не увидит меня в этом шкурном безобразии, умоляю!» Тарни отреагировал на мои слова. Он смотрел на высотку с квадратами горящих окон, не моргая. «Это как пещеры. Много пещер-квартир одна над другой. Мы называем это домами, новостройками, многоэтажками. Самые высокие зовутся небоскребами. Небоскребут, понимаешь?» тар подошел к стене здания, провел рукой по кирпичам. Мне достался его изучающий взгляд с головы до ног. «Эй!» Не успел я возмутиться – как пещерный посадил меня к себе на плечи крепко схватил за бедра и пошел вплотную к дому ты что делаешь я обхватила его шею прижавшись насколько это было возможно какая лихая идея пришла в его чумачечную голову тар подошел вплотную к стене глядя наверх я тоже посмотрела что там забирайся вдруг скомандовал он вставая под открытым окном на первом этаже «Забирайся? В дом? Через окно?» «А, так вот в чем дело! Тут есть вход. Опусти меня, я покажу!» Тарни шевельнулся, все смотрел вверх, а сильно задрать голову мешало именно я. «А как забраться туда?» – пещерный показал пальцем на верхние этажи. «На лифте. Это такая коробка, которая поднимается вверх на тросах. «Поставь меня на ноги, пожалуйста, мне страшно!» Стоило мне произнести последнее слово, как я тут же оказалась на своих двоих. «Фух!» «За мной, Тарзан!» Я кивнула головой в сторону домовой арки. «Я Тар!» Мой телефон зазвонил так внезапно, что я вздрогнула, а хищно уставился на мою сумку. «Спокойно! Давай договоримся, ты смотришь сначала на мою реакцию». «Если я спокойна, спокоен и ты. Никого не бьешь, ничего не ломаешь. В этом мире другие правила, чем в каменном веке. Хорошо?» Тар продолжал смотреть на мою сумку, как на монстра. Звонит телефон. «Кто-то хочет пообщаться со мной». Я достала смартфон и с удивлением увидела номер Ники. Меня потеряла или что-то случилось? «Мари!» Подруга щебетала в трубку. «Ты где?» «Только что подъехала к своему дому». «Ты можешь приехать? Тут недалеко от тебя». «Что случилось? Ты где и с кем?» «Я показывала квартиру вечером. Неудачно». «Ты в опасности?» «Не знаю. Страшновато. Мне говорили, что эта квартира нехорошая, а я не верила». Кажется, у Ники зуб на зуб не попадал, но она храбрилась. Я посмотрела на Тара. Пещерный внимательно прислушивался к каждому слову. «Что там Ники говорит? Плохая квартира? Страшно?» Кажется, появилась отличная возможность проверить подарок Грейс. «Я быстро переоденусь и к тебе, скидывая адрес. И пока я бегу в лифт, расскажи, что случилось». «Знаю, ты сотню раз говорила, что не веришь во всю эту чушь, что не бывает плохих домов. Скорее всего, это какой-то вредный сосед устраивает розыгрыши». «В чем они проявляются?» «Стук из шкафа. Я открываю – пусто. Снова стук. Я тут уже два часа в засаде. Приходи, мы выведем этого шутника на чистую воду». Я уже тащила Тарзана за руку к подъезду. Достала ключи, прошла мимо закрытых дверей консьержа и вызвала лифт. Тар зашел в кабинку с крайней осторожностью. «Я скоро буду. скидывая адрес». Я нажала на кнопку моего этажа, шестнадцать, и лифт плавно поехал вверх. Тар тут же встал в кабине в распор округлив глаза. «Все хорошо. Видишь, я спокойна», сказала я ему. А вот ответила мне Ники, «Ага, только давай побыстрее», и отключилась. Тар набрал полную грудь воздуха и так и не выдохнул, пока двери не открылись и мы не вышли. «Теперь моя очередь показывать свою пещеру, но только быстро, нас ждет моя подруга». Я остановилась у своей двери, специально медленно перебирала ключи в руке, нашла нужный и вставила в замочную скважину. Повернула. «Почему мы идем в пещеру, когда нужна помощь?» Тар наблюдал за каждым моим движением. «Потому что в таком виде я попаду в отделение полиции, а не в нужную квартиру, понимаешь? Да и с тобой что-то надо делать!» Я посмотрела на его набедренную повязку и покачала головой. Потянула дверь на себя. «Добро пожаловать в мою холостяцкую берлогу!» Вряд ли он понял, о чем я. Ну да ладно. Тар шагнул в темноту, а я щелкнула выключателем. «Тут солнце!» Пещерный закрыл глаза рукой. «Это всего лишь светильник. Смотри, он включается и выключается вот здесь. Я несколько раз погрузила нас в полную темноту и рассеяла ее ярким светом. Моя студия была просторной, светлой, современной, Тарзан пораженно замер. «Осматривайся, а я пока выберу одежду. Сейчас в моде оверсайз, может, что-то да найду». Я быстро нашла себе джемперы штаны с высокой талией, однако с образом пещерного мужчины в условиях современного женского гардероба пришлось попотеть. Шкаф порадовал просторной белой рубашкой, а вот со штанами оказалась настоящая засада». Я бросила взгляд через единое жилое пространство. «Чем там Тар занимается?» Пещерный как раз протянул руку к светодиодной лампе под защитой плафона из затемненного стекла. «Звоньк!» Я поморщилась. «Рассчитывай силу, Тар! У меня очень много хрупких вещей, особенно моя душа!» «Душа?» Он шагнул, наступив прямо на осколки на полу и даже не поморщился. Смахнул все рукой, словно крошки, и пошел дальше. Великий Луи хотя бы не поранился, а то не только подметай, но еще и лечи раны. Я с любопытством посмотрел на его ноги. Ничего себе там естественная подошва, если он даже не поранился. А еще говорили, что в палеолите предки ходили в аналогах обуви. Да тар на гвоздях танцевать может и не поморщится». Впрочем, все, что нас не тормозит, делает нас быстрее. Ники ждет. «Тар, давай примерим рубашку». Это я думала, что будет легко. «Кишки мамонта!» Пещерный морщился, пока я пыталась пропихнуть его мускулистую руку в, казалось бы, широкий рукав. «Это одежда». «Шкуры лучше. Мягкие удобные. Наматываешь, как хочешь». «Терпи». Я терпела твои шкуры, и ты вытерпишь. Ники в беде. Так пошли. И как ему объяснить, что нельзя в нашем веке вот так срываться с места, в чем хочешь? Не поймут. Для него беда, надо действовать. Глаза от нетерпения горят, но сфыркает. Наконец я втиснула в его в рубашку и отошла на шаг, чтобы оценить результат. Пуговицы на рукавах не сходились, но это была меньшая из бед. На груди пара черных кружочков так и норовила отстрелить кому-нибудь в глаз. А сама рубашка едва прикрывала пупок. Особенно экзотично все это смотрелось в сочетании со шкуркой на бедрах. И тут меня осенило. У каждого в гардеробе есть зачуханные растянутые штаны, в которые наряжаешься только для самой грязной работы. И у меня такие были. Натягивай. «Куда?» «Ладно, я помогу. Ты только повязку не снимай пока. Вот сюда ногу засовывай, ага, вот так, и вторую сюда. Так, молодец!» Я отвернулась, потянув штаны за резинку вверх. Шкура коснулась моих пальцев и словно обожгла огнем. И я тут же отдернула руки. «Дальше сам поправь, чтобы удобно было». «Мне неудобно», — сердито проговорил Тар. «Нигде неудобно». «Знаешь, как у нас говорят? Красота требует жертв!» «И зачем? Надо, чтобы было удобно. Или у вас есть особый бог, которому вы так выказываете уважение?» «Угу, святой Луи!» — я прыснула от смеха. «И как объяснить пещерному человеку, что такое мода, что такое стиль?» Тухлый номер. В его времена жертвы приносились только, чтобы задобрить богов. Так что пусть его понимание, я тоже буду немного язычницей. Кажется, Тара такой ответ устроил. Он кивнул самым серьезным видом, и я, наконец, оценила штаны на нем. М-да, они стали велосипедками. В облипку до середины икры они были словно вторая кожа, подчеркивая выраженную мускулатуру пещерного. Да еще рубашка на разрыв. Видок у него еще тот... А теперь я в туалет передеваться а потом к Нике. Ха, Тару же еще предстоит проникнуться удобством современной уборной. Но это потом. А пока в плохую квартиру, на помощь подруге. «Снова?» Тар смотрел на Лимонку так, словно я заставляла его пройти семь кругов ада еще раз. «Поверь, она тебя тоже не взлюбила. У вас это взаимно. Садись». «Это машина. Ты же видел, что все на таких ездят?» Тарзан видел. Тарзан понял, что расклашматил мне ее зря. Тарзан покорно сел, треща одежды и натянутыми неандертальскими нервами. Хотя, может, и неандертальскими, а кроманьонскими. Или вообще денисовскими. Ни за что не признаю, что он хомо сапиенс. Пристегнешься? «Нет». «Ну, как хочешь». Я посмотрела на адрес и плавно выехала со двора. Через пять минут мы уже парковались у дома с плохой квартирой. Тар вышел из машины первым, еще колеса не затормозили. Весь мокрый от пота. Рубашка держалась на честном слове и липком теле, потому что он где-то потерял одну пуговицу. «Что с тобой? Ты же так не боялся, когда ехал первый раз?» «Я не боюсь». «Ну да, оно и видно». Но, видимо, мужская гордость, она во все времена не дотрога. В лифте Тар опять встал в распор а когда двери открылись, не вышел, пока я не покинула кабину лифта. На этаже стояло много горшков с домашними растениями, что вызвало крайнее недоумение пещерного. «Зачем? Это можно есть?» «Для красоты». Мы остановились напротив квартиры с черной дверью. «Кажется, это здесь». «Должно быть открыто. Готов?» Тар за плечо отодвинул меня назад, а сам без раздумий нажал на ручку двери. Стоило пещерному наступить на плитку коридора, как зажженный свет на потолке стал мигать. Из шкафа-купе послышался нарастающий стук. «Ники, ты там?» «Может, она спряталась внутри?» Тар закрыл мне рот ладонью. «Где твои инстинкты?» — спросил он на ухо, пустив по коже волну мурашек. Я кивнула, убрала от себя руку пещерного и на цыпочках подобралась ближе к источнику звука. То, что я не одна, придавало смелости и сил. Я резко отодвинула дверцу шкафа, и мы с Тарым одновременно отступили на шаг. На перекладе не подтягивался скелет стуча черепом о полку. Тук-тук-тук. У меня душа чуть из тела не выпрыгнула. Тук-тук-тук. Эта встреча взбодрила настолько, что я еле боролась с желанием сбежать. Я еще привидения не переварила. А тут такое. Скелет вел себя мирно, занимался спортом, на нас не набрасывался, что немного успокаивало. «Твоя подруга?» Вдруг спросил пещерный. «Очень смешно. Он издевается. По виду вполне серьезен, словно уже ждал от этого мира чего угодно. Тук-тук-тук!» Скелет продолжал, не обращая на нас никакого внимания. «Это из-за тебя!» Тихо пробормотала я. «Не надо! Я быстро собрался! Твоя подруга не успела бы умереть!» Засмеялась бы, да не могла. Не принято в моем окружении смеяться рядом с костями. Немного успокаивало, что пока мы переговаривались, скелет продолжал себе спокойно подтягиваться дальше. Не набрасывался на нас, а словно и вовсе не замечал. — Да я не про это. Вся эта нечисть в доме появляется из-за тебя. Тара задели мои слова. Он оскорбленно возразил — «Я только пришел». «Я не об этом. Похоже, все необъяснимое в твоем присутствии обретает плоть. Ники же заглядывала в этот шкаф, а там ничего не было. И как у таинственного дома Грейс, у этой квартиры была дурная репутация. Все потенциальные покупатели сбегали и оттуда, и отсюда по необъяснимым причинам. С появлением Тарзана Теперь гремит костями и бьется черепушкой от дерево Это неугомонное нечто. По крайней мере, оно обрело форму. Настоящий скелет в шкафу. Как из анекдота. Я осторожно положила руки на дверцу и медленно закрыла шкаф. Сток продолжался. Кажется, нечисть не исчезнет. Открыла вновь и снова посмотрела на скелет, чьи кости между собой были соединены воздухом. Тот продолжал заниматься физическими упражнениями. «Сперва найдем Ники». Я снова закрыла шкаф. «Я буду здесь». Тарзан сложил руки на груди. «Присмотрю за ним». «Не возражаю». Ники нашлась на лоджии. Она дымила, словно паровоз, и подпрыгнула от неожиданности, стоило мне открыть пластиковую дверь. Бросилась мне в объятия. «Мне так страшно!» «Поедем скорее домой!» Ники дрожала. Я даже слышала, как у нее стучат зубы. «Ты замерзла?» Если до этого момента я еще думала, показать ли Ники обитателя квартиры, то теперь решила точно пожалеть ее нервы. «Держи ключи от моей машины, включи обогрев, музыку и подожди меня внизу». «А ты?» «Я разберусь здесь». «Одна?» «Я не одна». Ники часто-часто закивала. Я обняла подругу за плечи, завела в квартиру и почувствовала, как ее спина напряглась, когда мы вошли в коридор. — Божечки-кошечки! — прошептала Ники. — Что там? Тар вытащил скелет. А, -а, а Я же забыла, как выглядит пещерный для неподготовленного зрителя. Темные волосы, разметанные по плечам. Рубашка и штаны в такой натяг, что вот-вот лопнут по швам. Сам бронзовый, словно статуэтка. Вот подруга и впечатлилась. Она перевела взгляд с неандертальца на меня. Потом мне все расскажешь в подробностях. Ники еще раз посмотрела на Тара, а потом опрометь бросилась мимо него к двери. Показалось? Или я увидела, как мгновенно залили ее щеки? «Это хорошо, хотя бы местами согрелось». Тар проводил Никки подозрительным взглядом. Неожиданно выдал. «Надо построить усыпальницу». «Зачем?» Пещерный ткнул пальцем в шкаф. «Ему точно здесь не нравится, вот и беснуется. Кто же склеп из дерева делает? Из камня надо». «Это шкаф для одежды, а не склеп. И мне кажется, что причина не в этом». «В доме, где мы с тобой встретились, с твоим появлением стал видимым призрак. Я смогла решить проблему Грейс с наследством, и она ушла в мир иной со спокойной душой. Дом в порядке». «Вот и его упокоим. В усыпальнице». Упрямо стоял на своем тар. Даже дверь еще раз открыл, чтобы посмотреть на скелет. «Я же шкафчик закрыла. Нервирует». Стук внутри... Словно с недоумением прекратился. «Тарзан, понимаешь?» «Я Тар!» «Да, Тар, Тар!» «Понимаешь, у нас говорят, что у людей есть скелеты в шкафу, когда они хранят страшные секреты. Мало его закопать. Видимо, скелет хочет, чтобы эти тайны как раз откопали. Тар долго на меня смотрел, не произнося ни слова, пока из шкафа снова не зазвучал монотонный стук, Черепушки о деревяшку. Значит, Грейс не обманула меня. Тар действительно может помочь при продаже плохих домов. Кажется, теперь мне нужно изменить мой девиз с «не бывает плохих домов для продажи» на «сделаю любой плохой дом хорошим».